Сокровищница Богословия. Требования к подготовке новоначальных очень серьезны. Не приближайся сему, но прежде изуй сапоги от ног твоих. Исход глава 3 стих 5. Отцы не позволяют приступать к святыне умно-сердечного делания прежде срока и учат правильной последовательности действий. Желая построить дом, мы не кровлю прежде возлагаем, а после полагаем основание, потому что так нельзя. Но прежде кладем основание, потом строим дом и тогда уже возлагаем кровлю. Так надлежит нам поступать и в отношении к духовному. А стройка начинается сознание теории. Приготовление должно состоять в удовлетворительном изучении Нового Завета и отеческих писаний о молитве. В идеале нужно знать всю последовательность духовного возрастания, восхождение от низшего и меньшего к высшему и большему, чтобы обеспечить непреткновенное преуспевание». Нужно знать иерархию духовных ценностей, чтобы не поставить низшее над высшим и тем неисправимо положить конец восхождению, так как в духовной жизни существует известный порядок, которого необходимо держаться для правильного развития человека. Конечно, бывают исключительные случаи, когда все совершается Богом без участия человеческого. Но это именно исключение, о коих не говорим. При обычном течении дела нужна последовательность. Нельзя, пропустив нижние ступени, ступить сразу на верхние. Случается, что новоначальный, читая где-либо о совершеннейшем и понимая читаемое интеллектуально, начнет стремиться к совершенству незаконным путем, то есть вздумает миновать подготовку. Но святые отцы предупреждают, что недостойно приступающие к сей при естественной молитве навлекают на себя только гнев Божий. Наиболее уязвимы характеры самонадеянные, горделивые. Им недостает рассудительности, смирения и правильного руководства. Бывает, что такие люди порываются читать сразу серьезные книги о молитве, о сокровенном делании. Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова и подобные, хотят молиться особенно, достичь скоро сердечной молитвы. Гордыня извращает восприятие. Вместо того, чтобы от такого чтения ощутить свою ничтожность и сокрушиться в смирении, юный духом с недаемой самостью мнит себя с подвижником святых отцов. Такие особо нуждаются в контроле. Надо определять им постепенный порядок и в чтении, и в молитвенных правилах. В незаконный подвиг, пренебрегая предочистительной подготовкой, вступают также страждущие с и тщеславие. Эти две страсти чрезвычайно разгорячают кровь в подвижниках, незаконно подвязающихся, соделывают их иступленными фанатиками, Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, которым человек еще не способен по нечистоте своей. В результате возбуждается воображение, и мечтатель погружается в самообман. А сладострастие, сопутствуя тщеславию, производит в сердце обольстительные, ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения все незаконно подвязающиеся находятся в этом состоянии. Оно развивается в них больше или меньше, смотря по тому, сколько они усиливают свои подвиги. Ошибки происходят, когда новоначальный не может применить книги к своему положению, но увлекается. Тогда читающему обезмолвии непременно явится сильнейшее желание удалиться в уединение и он ввергается в погибель при содействии падшего ангела. В упражнении молитвы Иисусовую есть свое начало, своя постепенность, свой конец бесконечный. Ошибаются начавшие с середины, которые без всякого предварительного приуготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву. Ошибаются начинающие с конца, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы. Начало же в том, чтобы совершать молитву со вниманием и благоговением, с целью покаяния, Заботьтесь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве. Началом же начал будет не что иное, как погруженность в богослужебную жизнь Церкви, укорененность в ней. Богослужение – это училище. Наряду с писаниями отцов Церкви – это главное хранилище священного предания, источник, по которому можно выверять догматическое учение. В службах выражается голос Церкви, догматические понятия внесены в них после определения их на соборах, так что чистота учения, включенного в церковные молитвы и песнопения, не может подлежать сомнению. Это источник строго правильной мысли, целое мировоззрение, заключенное в прекрасную песенную форму, раскрывающее истины христианства. Имея единый Дух со Священным Писанием, богослужение разъясняет и дополняет его содержание. Все сии книги содержат здравое и истинное богословие и состоят из песней или выбранных из Священного Писания или составленных по внушению Духа, так что в наших песнопениях только слова, иные нежели в Писании, то есть поем мы, то же, что в Писании читаем. Хотя в богослужебных книгах мы видим авторитетный источник церковного вероучения, необходимо учитывать особенности жанра, образный строй и определенную условность поэтического языка. Богослужебный текст несколько по-иному выражает богословскую мысль, нежели строгие догматические формулировки. В церкви не только молитвы, содержащие догматические положения, но и все литургические действия, вся литургическая жизнь, призваны явить собою и преподать нам уникальное богословское свидетельство и божественную благодать. Православный догмат – не научная разработка, но благодатное изложение краткими глаголами, но многим разумом, Богом преподанных определений веры. Богословие невозможно помыслить вне пространства божественной литургии, где вершится таинство общения с Богом и соучастия в его жизни. Прежде чем человек не проникся литургическим священнодействием и лично не изменился под благодатным его влиянием, Прежде этого никто не сможет сделать ничего правильного, полезного, богоугодного. Святитель Игнатий Кавказский находил в богослужении надежную опору для исправления отклонения от святоотеческого вероучения в современной богословской науке. Необходимым считал он пересмотреть и пополнить существующие катехизис и богословие, дав им характер православно-восточный, подобный характеру богослужения православной церкви, так чтобы познания, оглашаемые богослужением всенародно, были бы возвещаемы и катехизисом, и богословием. Мысль о расхождении школьного богословия с гимнографическим наследием разделял патриарх Сергей Строгородский. Кто хочет, тот находит православие, но не в науке нашей, а в богослужении нашей Церкви. У Церкви, писал будущий священномученик Ларион Троицкий, есть своя сокровищница богословия, хранится эта святыня в богослужебных книгах. Большая часть наших богослужебных книг составлена тогда, когда даже не было никакого латинства и не было никакой схоластики. Многие из богослужебных песнопений, стихир, канонов писаны великими богословами Древней Церкви. В богослужении мы слышим чистый и неиспорченный отголосок богословия святоотеческого, древнецерковного. Оно несет в себе самые чистые и высокие понятия об истинах христианской жизни. Начало духовного образования и роста коренится в церковной службе. От глубины и напряженности участия в ней напрямую зависит совершенство нашей молитвы. Углубленная церковность должна стать образом жизни, а не отдельной ее стороной. Это дается через постепенное осмысление и полнокровное переживание богослужения, через вживание в храмовую молитву. Так складывается особый настрой души, питающий зачатки умного делания. Так из подволь воспитывается непрестанная сердечная обращенность к Богу. Чтобы прийти к этому, нужно быть внимательным, воспринимая службы, и радоваться им. Внимай каждому слову, следи за смыслом. Сколько есть сил, нужно избегать формализма и углубляться в суть. Отдавайте Христу свое сердце. Если слушать литургические молитвы, осмысленные со вниманием, они становятся нашими собственными. Мы возделываем себя, сами не замечая того, Этим мы побеждаем своего ветхого человека, обессиливаем его и взращиваем в себе человека нового. В церкви происходит исцеление при помощи любви к Богу и молитвы, но чтобы оно свершилось, этого нужно жаждать. Это таинство исцеления. Целительная благодать усвояется и через само обрядовое действие, составляющее часть молитвы. Не только ум человека, но и весь человек, как душевно-телесное существо, участвует в богослужении. Церковный обряд – это особый символический язык. Даже если человек не может перевести совершающийся обрядный язык слова, объяснить его, но участвует в нем, то он все равно включается в благодатное поле церкви. Старцы говорили. Если бы вы видели, какая благодать сходит на литургии, то были бы готовы собирать пыль с пола храма и умывать ею свое лицо. Литургическое действие – наше общее дело, есть основа соборности, собирание членов в единое тело. Литургия – литургия, от лейтон – общество, и эргон – дело, общее дело, общественная служба. В древности литургии назывались все виды суточного богослужения, только впоследствии это наименование утвердилось за главной частью богослужения Евхаристией. Отсюда «литургический» значит «богослужебный» вообще, а «литургика» — наука о богослужении. «Привитие к лозе даруется в крещении» но прижиться или быть отторгнутым определяется глубиной церковной жизни, которая таинственно единит нас с тем, который есть глава Христос. Глава Христос, из которого все тело, составляемое и совыкупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Послание к Ефесянам, глава 4, стихи 15 и 16. Послание к Римлянам, глава 12, стих 5. Только в таинстве приобщения к единому телу его члены способны вполне напитаться божественной благодатью. Прилепляйтесь Богови, благо есть» – Псалом 72, стих 28. «А отделяющие себя от единства – это люди душевные, не имеющие духа» – Послание Иуды, глава 1, стих 19. Неживущий богослужением остается отдельным членом, отделенным, почти отпавшим. Без духовного питания он иссыхает и увядает, постепенно лишаясь сил к живительному богообщению. Человек един по существу и множествен по ипостасям. Он по образу Святой Троицы есть единосущное соборное бытие. Поэтому, пребывая в соборном единстве Церкви, отдельная личность становится равной всему человечеству, всему единому человеку Христу, вмещающему в себе всего человека. Пониманию и восприятию богослужения надо учиться. Без этого не бывает цельности настроения за службой, и тогда всякие молятся, как и когда хочется». Видим, как стоят наши долготерпеливые богомольцы с серьезными лицами, а насколько они проникают в происходящее, насколько включены в общее дело и способны ли напитаться благодатью – это еще вопрос. Если входить в молитвенный дух службы не так, как каждому хочется, или просто по настроению, а именно так, как нас руководит Церковь, то можно было бы не только научиться истинной духовной жизни, но дойти и до вершины ее, живя в миру», пишет митрополит Вениамин Фетченков. Имеет смысл обратить внимание на такие труды митрополита Вениамина Фетченкова, как мысли о литургии верных, строй православного богослужения, царство Святой Троицы, размышления о двунадесятых праздниках, Автор ⁇ Человек богатой церковной культуры, раскрывает внутреннюю логику храмовой службы. Его размышления обнажают глубокие внутренние связи, неощутимые для поверхностного чувства, неприметные для невнимательного ума. В результате приоткрывается сокровенный смысл литургического действия и осмысляется внешняя сторона богослужебного чина. В центре внимания оказывается жизнь души за литургией. Автор щедро делится опытом молитвенных переживаний, восходя в своем осмыслении от уровня психологического до духовного. Его труды могут служить своего рода введением в постижение богослужения. Описанный опыт индивидуален, даже интимен, но благодаря этому изложение живо и глубоко искренно. Субъективность здесь не помеха, так как от нас не требуется буквального повторения чужих чувств и мыслей. Автор дает образ вживания в службу, пример, последовать которому может каждый. Писание митрополита Вениамина сродни в этом отношении дневникам отца Иоанна Кронштадтского в которых святой пастырь на личном своем примере наглядно, реалистично и выразительно преподает науку покаяния, предлагая любому желающему богатейший материал для собственной внутренней работы. Христианин, посещая положенные службы, пребывает в храме часами. Он проводит здесь часть своей жизни. Что происходит в это время в душе, когда человек, на время покинув мир, замирает в молчании и стоит в толпе прихожан, стоит вечером, утром, стоит часами, годами? Он призван к внутреннему деланию ради стяжания благодати, которая преображает душу, умерщвляя ветхость, возрождая нового человека. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 24. Это труд целой жизни, по преимуществу молитвенный, труд возгревания ледяных сердец и их очищения, словословного приношения, посильной жертвы благодарения и покаяния до конца дней. Ради этого Церковь предлагает в своей гимнографии богатые материалы, исчерпывающие руководство. Нужно только уметь воспользоваться этим даром. Как жаль, что нечасто встречаются пастыри, помогающие раскрыть непочатое богатство литургической мысли, научающие переживать божественную службу. Нам остается самим постигать эту науку. А в поиске примера, указывающего образ внутреннего действия, мы обращаемся, когда не приходится ждать помощи от наставников живых, к письменному наследию, «Ушедших в вечность».